Эпилог. Я сидел в кабинете фантома и смотрел в пол. Та новость, которую он мне сейчас озвучил, просто выбила меня из колеи. После тех событий на границе области в город мы попали только спустя неделю. Связь, конечно, мы поддерживали, и фантом был в курсе всего произошедшего. Задержка наша была вызвана ремонтом техники и троих бойцов. Линза заработала сквозное отверстие в животе. К счастью, никакие органы не пострадали. Но в ближайший месяц ей пришлось питаться бульоном. Гарпун не отходил от нее ни на шаг и всячески ухаживал, как мог. Линза же стоически сносила все эти ухаживания. С коком тоже оказалось не так все страшно. Штамп вовремя наложил жгут и, пользуясь своей силищей, затянул его как следует. У кока оказалась порвана бедренная артерия. Кровопотеря оказалась очень сильной, но он выжил, справился, не без помощи, конечно. Приграничной деревне оказался довольно-таки хороший доктор-ветеринар. В прошлом во время войны он работал фронтовым хирургом. Дед, конечно, доживал последние денёчки, но справился на ура. Досталось и Штампу. Только этот здоровяк заметил ранение уже в машине, когда приложился простреленным плечом оборт. Ну, там рана скорее смешная и жизни Штампа никак не угрожающая. Пуля прошила мышцы плеча, оставив сквозное отверстие. Кость не задела и даже клок мяса не вырвала. Вот такие, побитые и перебинтованные, мы прибыли в город. Я доложился о том, что произошло Фантому, и был отправлен на отдых. Кока и Линзу завалили на больничную койку до полного выздоровления. Слава богу, все живы. Спустя 3 месяца после этих событий меня вызвал Фантом. Присаживайся, сумрак, произнёс Фантом, стараясь не смотреть мне в глаза. Разговор будет тяжёлый. Что случилось? посмотрел я на него. Нашли царя? Нет, помотал он головой. Больше того, скажу. Его и не искали. Что так? спросил я. Неужели не поверили? А чего же? Поверили. И ещё как? И как же? А вот так, наконец-то посмотрел на меня фантом. Ладно, фантом, не продолжай, махнул я рукой. Не нужно из себя ничего рожать. «Я давно в курсе, куда ветер дует». И уже две недели назад все понял. «И что же ты понял, дурила?» Наконец начал оттаивать он. «А то, что меня изгоняет из области», — ответил я. «Мне хватило двух месяцев допросов, чтобы понять, к чему клонит ваш совет пяти. Я же не дурак и понимаю, куда ведут такие наводящие вопросы. Вот, например, как давно вы знаете Петра? Или по чьей просьбе вы передали информацию о богатом торговом направлении?» Что может быть непонятно в таких вопросах?» «Это не все, Сумрак», — хмура произнес фантом. «Тебя изгоняют из области, да. Но вот о том, что у нашей границы стоит армия царя, тебе вряд ли известно. Он что, требует выдать меня?» Спросил я, уже понимая, что из меня хотят сделать козла отпущения по полной программе. «Нет, Сумрак», — стал еще более хмурым фантом. «Они не требуют, требуют совет». Они хотят отдать тебя и твоих людей царю. Сколько? спросил я хмуро, посмотрев на своего друга. Завтра, ответил он, глядя мне в глаза. Тебе нужно уходить, и уходить нужно вчера, вместе со своими людьми. Я постараюсь прикрыть тебя, а через пару месяцев замять этот вопрос полностью. Хватит из меня фантома этих вопросов, резко оборвал я его. Тебя я ни в чём не виню и дам весточку, как только найду свою гавань. Но в вашу блядскую область я больше не вернусь. Уже во второй раз из меня пытаются сделать виноватого. Как по мне, так это дело уже переходит в привычку. Дело твоё, перед тобой весь мир. Кивнул с пониманием фантом. Всё, что я мог тебе дать, я дал. Отговаривать не стану, но вот весточку ждать буду. Давай. Он протянул мне свою ладонь для рукопожатия. Давай. Подал я протянутую руку. Будете воевать? спросил я у Жоа около двери на выход из кабинета Фантома, главы гильдии охотников, моего друга и тренера. А что нам остаётся? вздохнул он. Война никогда не кончается. Конец книги. Текст читал Алексей Семёнов.